Глава 25. Очаровательный манекен. В Монте-Карло приехало отделение Большого Парижского Кутюрье. Эти гастроли по французской провинции и по курортам, и с более дальними выездами не только за границу, а и в Америку, вошли в моду за последнее время. Практические результаты подобных гастролей бывали сплошь до рядом блестящие манекенщицы, все красивые, все хорошо сложенные во вкусе эпохи, длинные тонкие фигуры, узкие плечи и, скорее, намек на бюст, чем самый бюст, были живой рекламой. Одетые по последней моде, они появлялись в самых шикарных местах, в казино, в отелях с их чаями, в ресторанах, мюзик театрах. На них обращали внимание и порою это внимание граничилось с сенсацией. А раз в неделю в залах отеля, опять-таки самого шикарного, инсценировалось опытной режиссерской рукой дефиле манекенщиц. Одно из таких дефиле внесло оживление и еще что-то пряное в тот самый отель в нескольких шагах от казино, где Ставиский занимал апартамент для себя и небольшую комнату, для своих бриллиантовых операций. Первое дефиле парижского кутюрье собрало все сливки международного общества, не только находившегося в пределах игрушечного монакского княжества, но и прибывшего из Ницы, Ментоны и даже из Сан-Ремо. Развертывалось это зрелище, как всегда, днем и, как всегда, по установленному ритуалу. Ряды кресел и стульев охватывали зал по кругу с узким отверстием, сквозь которые с эстрады по нескольким ступенькам спускались манекенщицы, медленно поворачиваясь с особенной, задорно приплясывающей походкой, подставляя себя под перекрестный огонь многочисленных взглядов, восхищенных мужских и пытливо критических женских надо ли прибавить что в первом ряду на одном из самых видных мест красовался уже ставший достопримечательностью в монте карло наш герой с девственной складкою фланелевых панталон и в легоньком как паутинка сером пиджаке он забрасывал ногу на ногу показывая дорогие шелковые носки играл тростью с золотым набалдашником дымил четырехвершковым педро ирь Когда надо было, вскидывал в глаз монокль, Когда надо, коротким движением выхватывал его. От его наблюдательности не ускользало ничто, ни в публике, ни на сцене. И что же такое дефиле-манекенщиц, как не сцена? Он видел, как старые провинциально одетые американки толкали и щипали своих мужей, когда те больше, чем им надлежало, засматривались на высоких девушек появляющихся то в черной китайской пижаме, то в необыкновенно пышных парчевых костюмах, то в гладких коротких платьях, то в длинных, отделанных дорогими мехами манто. Одинаково прелестно во всех этих нарядах яркая блондинка, счастливо сочетавшая в себе и то, что полагается модной манекенщице, и то, что не хватает, дабы назваться в полном смысле слова «женщиной». Она была и высока, и стройна, у нее были длинные, как у Дианы, ноги, но вместо слегка сутулящейся спины царственная линия, вместо узких и острых плеч в меру широкие и закругленные, а вместо плоского бюста небольшая, упругая, точенной формы грудь. И ко всему этому прелестная головка с чертами настолько правильными, чтобы не быть холодно строгими и с маленьким соблазнительным ртом. Заказы сыпались. Дамы то и дело подзывали сухую, как начальница пансиона, продавщицу, а та подзывала поближе девушку в понравившемся дамам туалете, и карандаш начальницы пансиона деловито бегал по уденькому блокноту. В один из таких моментов Саша пожалел, что рядом с ним нет какой-нибудь знакомой женщины. Он подарил бы ей что угодно. Китайскую лепежаму, сверкающую золотом и серебром парчу, или гладкое платье, коротенькое, только бы заговорить с понравившейся ему девушкой с маленьким манящим ртом и большими синими глазами. Но немного терпения. Он и без этого познакомится с нею. Пусть у продавщицы внешность строгой дамы, но вряд ли все подчиненные ей манекенщицы отличаются целомудрием юных пансионерок. Саша дождался окончания дефиле, и когда почти вся публика разбрелась, подстерег чопорную продавщицу тут же в холле. «Мадам, я не могу не выразить вам своего восхищения». «Чем?» С недоумением спросила сухопарая особа, все еще по инерции державшая свой блокнот. Как чем? Вы изумительный организатор. Подобрать такой изумительный букет, подчинить его такой дисциплине и так искусно ошеломить всех творчеством вашего дома, это, это достойно восхищения. Вообще, вы слишком добры и любезны. «Расцвела продавщица. Я только справедлив, но, кроме того, я практически заинтересован совершенством вашей организации. Я сам намерен открыть нечто подобное вашему дому, но еще не знаю где. Хотя, вернее всего, в Париже. Поэтому я придаю особенную ценность вашему опыту. Вы меня проинформируете, не правда ли? Мы еще побеседуем». А так как каждая информация, да еще из высокоавторитетного источника, должна быть соответствующим образом вознаграждена, не откажите, мадам, принять этот маленький скромный аванс. И Саша всунул собеседнице 500-франковый билет. Зажимая худыми пальцами ассигнацию, классная дама воскликнула. ⁇ Умщи, щедрость ваша поистине королевская! ⁇ Я готова служить вам по мере знаний и сил. Благодарю вас. Кстати, мадам, кто она, эта очаровательная девушка с глазами небесного цвета и с такой великолепной фигурой? А, это одна из моих жемчужин, моя гордость. Зовут ее Нанетта Дюбуа. Девушка из хорошей семьи. Я подчеркиваю это, ибо, как вы сами знаете, в манекенщице нередко попадают особы из бог знает какой среды. Я почел бы за удовольствие быть представленным вашей жемчужине. Отчего же? Я думаю, что и ей это будет только приятно. В таком случае не будем откладывать. Окажите мне честь сегодня же отобедать в вашем обществе, но вместе с очаровательной мадемуазель Нанетты. В восемь мы могли бы встретиться здесь, а потом на террасе кафе де пари под музыку утолить свой голод. Классная дама поняла свою роль. К концу обеда, отговорившись головной болью, она оставила вдвоем Нанетту Дюбуа и Сашу. «Вы давно и в этом доме?» — спросил Саша, любуясь нежным личиком Нанетты и ее губами. «Второй год» я мне кончится случайно если бы дела моей семьи не пошатнулись я вас понимаю времена тяжелые конечно это не для вас вы имеете все данные блистать и носить все что было на вас не только во время дефиле под недоброжевательно критическими взглядами каких то шипящих дура постоянно для себя самой не так ли смущенно радостный взгляд девушки Был красноречивее всяких ответов. Сколько вы получаете? Две тысячи в месяц. Какая бездельц Я вам предлагаю пять. Да и то лишь на первое время. Мне нужна секретарша. У меня дела, требующие представительства. Вы красивы, декоративны, обаятельны. Чего же еще? Вы идеал, секретарша, необходимый мне. Итак, в два счета, по-американски, да или нет? И, положив свою руку на пальчики на нетты обволакивая ее обожающим взглядом, он повторил «Да или нет?» У девушки слегка кружилась голова от шампанского. Мотив оркестра, томный, проникающий в душу, поднимал настроение. Собеседник нравился ей, нравились манящие перспективы. Она ответила тихо прошелестев губами весь вечер сводившими с ума ее демоны искусителя Я подумаю.